Глава 17. Я поднял камень с пола, холодный как лёд. Если посмотреть на просвет, то внутри видны разноцветные сполохи. Интересно. Снуф сможет разобраться с его свойствами. Как бы там ни было, а камушек явно непростой. Раньше я никогда не слышал, что после гибели человека выпадает такой трофей. Дети мешка, так он назвал организацию, в которой состоит. Больше похоже на название религиозной секты. Хотя, если вспомнить с каким фанатичным упорством Угрюмый терпел мою пытку, он вполне может быть не последним человеком в структуре этой секты. Знает он куда больше, чем рядовые бойцы. Да и что касается разбросанных на улице тел, они обычные люди. Будь иначе, вместо трупов там бы валялись лишь вот такие серые камушки. Уникальность моего трофея и радовала, и одновременно пугала. Какое же дерьмо я влез Хорошо, что успел свалить из форта. Да, наблюдатели по сравнению с этими сектантами просто лапочки. Интересно, откуда они вообще взялись? Ведь раньше я не слышал о них ровным счетом ничего. Или же из темных углов мешка вылезли те, кто там прятались, пока наблюдатели были в силах? Сколько же вопросов накопилось. Одно я знаю точно: тот, у кого в руках будет пацан, и станет править этим сраным балом. Жаль, нельзя сменить внешность для того, чтобы проникнуть в форт и выкрасть его. Я слишком мало знаю о противниках. Убрав камень в карман разгрузки, я вытащил один из сухих пайков и принялся за еду. Параллельно я посматривал в камеры наблюдения. Снаружи было оживленно. Красный, привлеченный звуком взрыва, рыскал неподалеку от входа. Несколько раз в поле зрения мелькали снующие туда-сюда синие. Нечего было и думать о том, чтобы выскользнуть из убежища. Развернув папку с документами, я плюхнулся на диван, подняв при этом целую тучу пыли. Досье на новеньких было не слишком подробным. Десяток фото, скупые данные регистрационных карт, выписки с лицевых счетов. Самым ценным из документов оказалась карта. На ней были отмечены места, где пятерка проявляла наибольшую активность. Несколько убежищ, где они часто прятались днем. Фото их машины и прочая мелочь, которая ничего не сказала бы неосведомленному человеку. Кламо не находка. Я не имел никакой информации ни по вооружению группы, ни по уровню их подготовки. Единственным, на чем основывался мой план, была догадка, что за заполучившие солидный куш новички наверняка спустят все деньги: женщины, карты, наркотики алкоголь, а единственный крупный форум, где все это можно найти, принадлежит младшему брату Мирзо. Если я туда сунусь, меня стопроцентно придет полный абзац, хоть братья и не особо ладят в личном плане. Но вот в вопросах мести и денег у них царит полное взаимопонимание. Эх, жаль, нельзя точно узнать, где находятся интересующие меня люди. Предоставленные снупом данные вполне могли и устареть. В конечном итоге новичкам никто не запрещал сменить место дислокации, и сейчас они могут быть где угодно. Вот я бы на их месте и вовсе прибился бы как ранее каравана и отправился с ними в какой-нибудь отдаленный форт. Но если учесть подмоченную репутацию этих парней, в караваны их не возьмут, а вот в гадюшнике братьев мерзо они будут к месту. Я задумчиво покрутил в руках мои новые документы. Сну предусмотрительный парень, но с фантазией у него туго. Джексон, это похоже, он мне так намекает, что я потенциальный покойник. Юморист недоделанный. Ну, я тебе припомню. Хорошо хоть у него хватило ума сделать пометку, что я наемник. Теперь хотя бы не придется изображать новичка. Оставалась единственная проблема. В порте Мирзо могли быть те, кто знает меня в лицо. Липовые документы это только способ туда проникнуть. После того, как начнется стрельба, выходы перекроют и всех начнут шерстить. Лучше всего было бы выманить пятерку из форта, и тут лучшим вариантом было придумать хорошую легенду. Нужны плюшки, ради которых новички рискнут покинуть защищенный периметр. Я же в своих шмотках буду выглядеть как последний нищеброд. Наверное, пора хорошенько обыскать мое убежище. Ведь я до сих пор не открыл оставшиеся ящики, да и бункер изучил довольно поверхностно. Покончив с едой, я еще раз просмотрел фотографии новичков, запомнил их регистрационные данные и направился к груди ящиков. Сняв с пожарного щита монтировку, я вскрыл первый из трофейных контейнеров. Патроны, причем импортные, пока в сторону. Я убрал ящик в сторону и разочарованно вздохнул, а затем перешел к еще одному ящику. Здесь мне повезло куда больше. Внутри обнаружилась опись содержимого на родном языке. Мон 50, шесть штук, аккуратно уложены, словно только меня дожидались. Шесть пластиковых коробок для электродетонаторов и запалов, три струбцины для крепления мин, 12 тулок для электродетонаторов и три брезентовые сумки для переноски, по одной на две мины. Да тут целое богатство для того, кто хочет устроить засаду или иную подлянку. Фантазия у меня богатая, и я смогу найти им применение. Единственный недостаток ящик весит почти 30 килограмм. а с таким весом на байке двигаться весьма проблематично. Да и без детонаторов мины почти бесполезны. Надеюсь, нужные мне компоненты найдутся среди остального добра. В следующем контейнере обнаружилась и вовсе странная находка. M34WP, американские ручные гранаты. Пластиковый корпус и начинка из белого фосфора. Янки охотно использовали их во время конфликта во Вьетнаме. С 60-х годов эти гранаты мало изменились. В верхней части их пластикового корпуса находится гнездо для запала m 206 а 2 Я оттащил находку в сторону, и отыскал в груди контейнеров еще один ящик с английскими буквами. И к своему удовлетворению, именно в нем обнаружились запалы. Ну, теперь я смогу забросать противника зажигательными гранатами. Два ящика с детонаторами для монок тоже были в наличии. Уж не знаю, отварили собирали эту нычку или кто-то еще, но сложенные здесь вещи пригодились бы тому, кто задумал устроить крупномасштабную войну. Нет, понятно, что объемы боеприпасов не те, чтобы затеять что-то крупное, но разнообразие образцов просто поражает. Мой байк пока слабо вписывался в содержимое этой нычки. А чего я всерьез задумался над тем, а не склад ли это тех же наблюдателей или людей Мозая? Твари у входа ведь могли просто быть случайностью. Да нет, бред. Это явная нычка по всем признакам, иначе быть не может. А вот бункер это явно чья-то бывшая база. Может, тайное логово кого-то из наблюдателей или дача самого Мозая. Даже углов фортов не бывает таких благоустроенных бункеров, как этот. Я бывал в бункере Пакли, но даже там обстановка была несколько скромнее. Да, правительственный бункер был огромен, настоящий подземный город. Но там не было так уютно, как здесь. В этом убежище чувствовалась хозяйская рука. Вещи и обстановка подобраны просто исключительно. Единственное, чего не было в бункере, так это оружие. Нычка идеально его дополняла. Уже вполне по-хозяйски я направился к складу. Свободное место на стеллажах нашлось большим трудом. Перетащив ящики, я разложил на полках трофейное оружие. Теперь в его продаже не было особого смысла. Пистолеты, автоматы и прочее барахло наемников в одну сторону, а содержимое нычки в другую. Покончив с расстановкой добытого добра, я вернулся к распаковке контейнеров. Когда я вскрыл очередную крышку, лом буквально выпал из моих рук. Десятки брикетов в коричневой парафинированной бумаги ПВВ-4. Я пересчитал бруски. Если не знать, что передо мной взрывчатка, то можно решить, что это мыло. Вот только помыться и вряд ли получится, ведь в составе почти 80% гексогена. Остальные 20% инертные и пластичные вещества. Пластит, мать его, почти 40 килограмм. Наверняка где-то среди ящиков лежат и детонаторы, и деревянный шаблон для проделывания запальных гнезд. Идеальная взрывчатка для того, кто хочет снести здание или уничтожить мост. Дальше больше. Если верить маркировке 15471, И надпись MS3 на одном из деревянных ящиков. Внутри были мины, и судя по шифру в виде буквы Т, начинка у них была истратила. В самом контейнере их должно быть не меньше 20. Металлический ящик с запалами MD9 оказался наполовину пуст. Оно и правильно, к чему мне лишний груз. Хватит и того, что есть. Страшно подумать, куда твари вставили оставшиеся запалы. Надеюсь, не друг другу взад. Ладно, с этим разберусь позже. Но если учесть год выпуска этих мин, они явно из Закромов нашей родины, как и остальное добро. А вот китайские ящики меня не очень порадовали. Цинки со стандартной семеркой. в еще одном из ящиков оказались китайские или японские магнитные мины. Что это и с чем их едят, я не знал и поспешил убрать странную находку подальше. Черт их знает этих азиатов. Кроме знакомой мне цифры 99, которая, скорее всего, обозначала год принятия мины на вооружение, Я не нашел никакой поясняющей информации. А что вполне может быть, если учесть, что у японцы все через жопу, даже летоисчисление. Оставшиеся трофеи я разбирал уже без особого интереса. Найденное оружие меня не сильно порадовало. Те же СКСы, если верить маркировке на ящике, были китайским барахлом, которое мало подходило реалиям мешка. А вот чему я действительно обрадовался, так это ящику с парабелумовскими патронами и тюкам с одеждой особенно порадовал маскировочный костюм. Признаться, раньше я не видел таких в продаже. Скрыв упаковку, я сначала и не понял, что именно попало мне в руки, а когда до меня дошло, что это не простой маскировочный халат, а целая система мультиспектрального сокрытия, то я едва не подпрыгнул. Немезис переводится как возмездие. Да это и впрямь идеальный прикид для мстителя-одиночки. Теперь в тепловизионный прицел меня так просто не засечешь. Мало того, что ткань, из которой сделан этот костюм, снижает видимость человека в инфракрасном спектре и снижает тепловое излучение, если за тобой следят с помощью электрооптических приборов, так он еще и обладает радиопоглощающим эффектом. Повезло так повезло. Наплевав на все, я натянул костюм поверх одежды и довольно оскалился. Эх, жаль, конечно, что среди снаряги не оказалось больше ничего по-настоящему серьезного. Мида из взрывчатка, конечно, круто. Но в мешке такие игрушки нужны лишь тогда, когда воюешь с броней. а она здесь в большом дефиците, а та, что есть, либо давно устарела, либо не пошла в серию. Поэтому в фортах весь парк брони это сборная солянка без какой-либо унификации. Может, конечно, где-то в мешке есть склады или ангары с бронетехникой, но пока находки такого транспорта единичны. Ведь чтобы его содержать, нужны немалые деньги, а это под силу лишь крупным торговцам или же караванщикам. Нет, нычка определенно стоила потраченных на нее усилий. Костюмы и электробайк это лишь сливки, остальное тоже пригодится. Пусть и не сейчас, но я найду этим вещам применение. Перетащив ящик с парабеллумскими патронами к дивану, я принялся снаряжать магазины на КМП-5. Закончу с подготовкой и займусь чисткой оружия. В порту придётся отправляться пешком. Байк может вызвать ненужные вопросы. Хотя нет, наверное, все же лучше появлюсь при всем параде. Тогда эти бакланы точно клюнут и захотят меня грохнуть и обобрать.